Глава восемьдесят пятая. Усень 1980-го. Отель Мир. Я увидела его на границе гетто. Это было неожиданностью. Жаль, что я не простила его. Музыка. Она закончилась. Мисс Суриби откашливается. Я ждала возможности сказать вам это, мисс Шао. После нашей вчерашней встречи Я попыталась найти больше информации о вас и просмотрела фотографии, которые привезла с собой. Угадайте, что я нашла. Она роется в сумочке и достает картонный конверт, из которого вытряхивает две фотографии и кладет их рядом с моей рукой. Я надеюсь, что это вызовет у вас приятные воспоминания. Возможно, я смогу использовать их и для документального фильма. Однако... Простите меня, мисс Шао. Похоже, у меня появились еще вопросы. Я надеваю очки и прищуриваюсь. Фотографии черно-белые. На первой я в джаз-баре с Сасуном. Подпись почерком Сасуна гласит «Шао Айе, владелец ночного клуба «Тысяча и одно удовольствие», 1940 год. На второй фотографии женщина и маленькая девочка рядом со старомодным рикшей, датированная 1946 годом. Женщина выглядит грязной и усталой, как беженка, но любой может сказать, что это я. У девочки рядом со мной растрёпанные волосы, и она одета в тунику, похожую на мешок для мусора. Я не хочу выставлять себя посмешищем, но слёзы текут по моему лицу, несмотря на все мои усилия. «Я не могу в это поверить! Это фотография! Она идеальна! Где вы её взяли?» Мисс Сориби берет салфетку со стола рядом с нами и протягивает мне. Ее глаза сияют. Как я уже упоминала, я нашла сокровищницу в коллекции Сасуна в Далласе в Техасе. Он сделал много фотографий. Там были фотографии мистера Рейсмана, играющего на пианино. Фотографии самого Сасуна и его друзей на вечеринках. Снимки улиц города. Это фотография, на которой вы с маленькой девочкой. Похожа на часть уличного пейзажа в Шанхае. Но посмотрите на ребенка. На вид ей около четырех, и она вылитая вы. И вы высказали свое сожаление о том, что отдали свою дочь. И вы искали ее. Да. Я искала ее. Мою дочь. Я совершила самую непростительную вещь. Я отдала ее. Она наклоняется ко мне. Итак, мисс Шао, я не могу не спросить. Является ли девочка на фотографии дочерью, которую вы искали?